Глава 2. Когда исполняются проклятия. Амулеты и заговоры, а также травы и порошки, потребные жене, коли ваш волк закозлил. Раздел в тайной книге оборотниц. Десять лет спустя. Гейберт Эйлих Гроул уже четыре месяца не спал нормально, не ел и почти не заходил в родное управление. Веншиц совсем недавно пережил массовое поднятие нежити в катакомбах под городом, Большую эльфийско-гномскую свадьбу и свадьбу королевы. Об этих событиях можно прочитать в книге «Беги, а то за колдою». Теперь же столица переживала охоту на бандитов. А всё потому, что несколько мафиозных кланов не поделили город и ухитрились устроить на одной из торговых площадей Веншина банальную разборку с, увы, не банальным применением магии. Всё бы ничего, но произошло это ровно в тот день, когда королева Мирой с супругом бывшим ректором магической академии, но вполне себе настоящим принцем-консортом, героем и придворным магом, магистром Корнелиусом Фраем, отбывала в морской круиз на медовый месяц. Эренетта была многонациональным государством, а в столице и вовсе причудливо уживались все расы, от гномов до русалок. Поэтому и бандитские кланы были разномастные. Однако в тот день по столице скакали совершенно одинаковые разумные лягушки — Заклинания противоборствующих магов и общий хаос вошли в резонанс, и бандиты, торговцы и прочие горожане, гномы, эльфы, оборотни, орки и люди становились одинаково зелеными и квакающими и упрыгивали с площади в разные стороны. Ко всему прочему, под заклинание попал личный повар королевы, который сам всегда выбирал продукты к столу Ее Величества. Он угодил заварушку по дороге на рынок, потому-то отъезд пришлось отложить на несколько дней до того момента, когда ему вернут человеческий облик. А как, скажите на милость, без рук щупать окорока и без зубов пробовать булочки на мягкость? Также особенно сильные затруднения у магистра вызвало возвращение первоначального облика королевскому виночерпию, уже однажды пострадавшему от магии и довольно долго пугавшему кухонную челюсть щупальцами. В силу некоторых его особенностей жаба, в которую он превратился, была нежно-голубого цвета. Королева была очень недовольна. «И это значит, что мой медовый месяц откладывается!» Выслушав доклад о происшествии на Совете Министров, резюмировала Ее Величество, опасно поблескивая клычками на нижней челюсти. Министр полиции Лерт Фритрик упорно и почтительно смотрел на высокую светлую прическу Королевы Мирой, ибо Ее серые глаза полны были недовольством, а чуть зеленоватая кожа щек наследие орских предков поддернулась румянцем гнева Все уже успели понять, что, несмотря на счастливое замужество и присутствующего тут же супруга, Её Величество не разлюбило устраивать подчинённым показательные порки. Магистр, к слову, в разборе полётов не участвовал. Он споро что-то писал на листе бумаги, хмурился, черкал, что-то сам себе говорил в полголоса. Её Величество поглядывало на по-военному статного мужа с ощутимой гордостью, как на победителя степных скачек на овцебыках. «Мы сделаем всё возможное, Ваше Величество!» пообещал министр полиции, когда королева всё же пригвоздила его взглядом к спинке кресла. «Сделайте и невозможное тоже!» Королева шлёпнула сухощавой ладошкой по столу, и все вздрогнули, будто удар пришёлся по чьему-то филею. «Но чтобы к моему дню рождения главари всех банд арестовали, а город зачистили!» Сдвинула она брови. «Я хочу отпраздновать 56 лет в мирной столице!» в которой добрые граждане спокойно ходят на рынок, а преступники строгают табуретки в тюрьмах. Я понятно изложила свои требования. «Исключительно, Ваше Величество», – проблеял министр. «Разрешите идти выполнять приказ? Идите! Все идите!» Раздраженно махнула рукой королева, и потрёпанные подданные поспешно удалились. Министр полиции успел услышать, как заговорил магистр. «Мирой», – сказал он спокойно. «Ну что то расстроилось. «Повара я расколдую, хотя из-за смешения заклятий и хаоса формулу было вывести сложно. Уже сегодня он сможет отбыть на судно. А мы там будем уже вечером. Переночуем под звёздами». «Я не расстроилась, Корнелиус. Я знала, что ты это решишь». Довольно мурлыкнула королева, в которой иногда просыпалась утончённость то ли предков эльфов, то ли ещё какой расы из богатой родословной. «Я просто слегка размялась перед обедом». Послышали снежные воркования, и уходящий последним поспешно захлопнул дверь, дабы в лягушку не превратили уже его. Министр, получив нагоняй, передал импульс начальнику столичной полицейской стражи. Начальник – главам сыскных отделений. Те уже так накрутили подчинённых, что не успел за королевой с супругом закрыться телепорт на побережье, как раскрываемость повысилась в 10 раз, а возможность выспаться и отдохнуть простым стражникам во столько же раз понизилась. «Ее Величество очень недовольно, что в медовый месяц ее отвлекает разборки кланов!» С чувством сообщил полковник Нормин с искорям и стражем групп быстрого реагирования. «Поэтому, ребята, мы не спим, не едим и дышим через раз, пока не арестуем всех нарушителей, преступников и подозрительных!» Но Гейб сейчас не жаловался. У него был личный зуб на бандитов. В ту самую пору, когда банды решили выяснить отношения, он прогуливался по площади с намерением завернуть в таверну выпить пиво и приглядеться с прицелом на недалёкое будущее к хорошеньким официанткам». Вместо этого он сначала увидел вспышку зелёного цвета, а затем неделю прыгал лягушкой, ибо магистр Корнелиус расколдовал только повара до да виночерпия а всех остальных – его ученики, недавно поженившиеся Эбигейл Горни и Натаниэль Вудхаус. Эти двое не нашли ничего лучше, чем совместить снятие заклятия с практикой студентов МАГ университета И поэтому, в своей очереди, пришлось ждать долго. Наквакавшийся Гейб и без импульса от начальства был готов вытрясти душу из этих бандитов. Сейчас Гейберт Эрих грол с товарищами по сыску готовился к захвату дома Керберта Горейла, Оборотня, главы одного из преступных кланов, устроивших магическую драку, выступившего зачинщиком беспорядков. Его огромная усадьба находилась среди домов старейших фамилий столицы, на центральном проспекте, который шёл от королевского дворца до городской ратуши. Керберт был неприлично богат, состоял в нескольких аристократических клубах, не будучи аристократом, но деньги и связи открывают и не такие двери, и выглядел приличным законопослушным подданным. Из тех, что и с министрами ручкаются, и с начальником полиции, бывает, встречаются с задним столом в гостях. Однако шептались, что клан проворачивает незаконные дела, вроде торговли оружием, запрещенными магпрепаратами и даже полуразумными существами, вроде пегасов и горгулий Керберт никого не убивал, но по его приказу мешавшего ему могли вывести в Орчьи Степи или на русалчьи острова в Перловицу. А что уж там с ним происходило, его Керберта никак не касалось. Доказательств причастности Горейла, как водится, не хватало до последнего случая, когда удалось поймать членов банды на преступлении. Гейп с раннего утра следил за подручными Керберта, гномом и орком, которые спешно куда-то уехали из особняка. Он волком провёл их парамобиль до таверны на окраине Веншица, вошёл внутрь, увидел, как они садятся в угол и требуют подавальщицу. А затем Гейб ненавязчиво, затесавшись в разношёрстную компанию завтракающих строителей, услышал проповедь стричка-друида, жреца природы из тех блаженных эльфов, что помешаны на почитании природы и предпочитают общение с животными, общению с людьми и прочими тварями. Впрочем, гейп имел удовольствие общаться с эльфами, и поэтому друида, предпочёвшего с существ безмолвных, вполне понимал. Проповедь старичок толкал сознанием дела с убеждённостью, с кроткими и горящими глазами одновременно, и был столь убедителен, что верилось – Что он, как и полагается друидам, спокойно мог разговаривать и с деревьями, и с пегасами, и с единорогами, и с горгульями, и прочими неразговорчивыми и несговорчивыми полуразумными животными. Да что там говорить, этот блаженный ухитрился и Гейбаз говорить так, что волк едва не решил отправиться в путешествовать вместе с ним в качестве служки. А Гейб знал, что он ещё то несговорчивое животное. Только великому вожаку ведомо, зачем бандиту Керберту потребовался старик. Тем более, что тот и не пытался сопротивляться. Лишь как-то странно ухмыльнулся в ответ. «На, пойдём-ка с нами, просветлённый. Работа для тебя есть». Покорно позволил подхватить себя под Локси и повлечь в паромобиль. А вся таверна стыдливо отвернулась. Видимо, подчиненных Горейла тут хорошо знали. Гроу, не веря своей удаче, подождал, пока заревёт мотор паромобиля. А затем, обернувшись волком, понёсся следом, держась в неполе видимости. Надо было предупредить группу наблюдающих за особняком Кирберта, и послать запрос на захват. К настоящему времени в доме Керберта друид находился уже больше часа, и главаря вполне можно было брать на похищение разумного, а заодно и всех, кто там был, определить на казённые харчи. Увы, разрешение на захват от полковника Нормина было получено ровно в тот момент, когда дом Керберта изнутри полыхнул зелёным светом. Свет этот как-то странно повлиял на окружающую усадьбу деревья. Они мгновенно уменьшились в размерах, И зазеленели нежной листвой. Матёрый чёрный кот с рваным ухом, вопивший у печной трубы так, словно на дворе был март, а не август, мявкнул и превратился в милого котёночка. гейп побледнел. Не дай пряха, друид отправился к эльфу Эльфы замучают претензиями и требованием сатисфакции. Всех до последнего стражника. Или же Рес проклял всех так, что опять сейчас попрыгают лягушки. Или кролики, зелёные. «Вперёд!» – крикнул он. «Всех брать живыми!» Первое, что смутило Гейба, когда они перебрались через ограду, из окон отчетливо слышался разномастный детский плащ. Второе, очень помолодевший и обзаведшийся длинными светлыми волосами друид-эльф, который поднял голову и помахал группе захвата, не вставая со ступеньки мраморного, украшенного резными вазонами крыльца. Теперь похищенный, был совсем отдалённо похож на себя в обличии эльфа. Куда-то делась изящная фигура. Морщины и острые кончики ушей. И друид... Теперь выглядел непросветлённо, а очень внушительно и хищно. И очень знакомо. А Гейб никогда не жаловался на память. Друид лениво поглаживал двух крошечных виверн, которые тыкались ему в ладонь носами и жалобно пищали, подскакивая и взлетая на маленьких крылышках. В другой руке он держал кусок сырого мяса, которое отрывал острыми и крепкими зубами, и по кусочку скармливал детёнышем. «Все в дом! Этого не трогать! Двое на охране ворот!» Приказал Гейбард Эрих и настороженно подошёл к же-эльфу. «Как то изменился, Пресветлый?» Невольно вырвалось у оборотня, пока его коллеги обтекали крыльцо и проникали в дом. «Ты теперь копия дракона Миль Авентиса?» «Не знаком? Случайно?» «В газетах печатали и фас, и в профиль. Говорят, любовник королевы и новый ректор магического университета». «К сожалению, даже мне приходится довольствоваться чем-то одним», притворно опечалился дракон. А «У тебя хорошая память, волчонок. Так что, ты арестовать меня пришёл?» «Работа такая...» Коротко бросил Гейб, не поддаваясь на провокацию, и тут же поморщился о детского плача, доносящегося из дома. тот одни младенцы!» — крикнул из дома напарней Гейба, Маккензи. «Гномьи дети! Орчие дети, мать их! Человеческие! Откуда они взялись?» Дракон сделал невинные глаза и усиленно принялся гладить сытых сонных виверн. Гейб Артерих бросился в дом. «Действительно...» В накуренных комнатах, на кухне, где стояли кружки с пивом и тарелки с закуской, в коридорах на одежде, везде пищали, орали, ползали по мраморным полам младенцы. От обилия детей ему сделалось дурно, и он бегом вернулся обратно, отдышаться. Дракон неспешно уходил, унося под мышками своих виверн. Стражники-люди, оставленные охранять вход, смотрели словно сквозь друида. «Что ты сделал с бандой?» – крикнул ему Гейб в спину. «Немножечко проклял», — невозмутимо ответил Мель-Авентис, обернувшись. «Они торговали волшебными разумными существами, удерживали их в неволе. Я выслеживал их несколько недель после того, как они украли детей у моих знакомых Виверн. Мог бы, конечно, испепелить, но это так скучно». «А проклятие весело?» — злобно уточнил Гейберт Эрих, понимая, что этого шутника даже сама королева к ответу призвать не сможет. И допросить его не получится. «Конечно весело!» — хмыкнул дракон. «Да ты и сам об этом знаешь, правда?» Он подмигнул. «Или скоро узнаешь». Гроул начал раздражаться. «Когда мы сможем их допросить?» Рыкнул он. «Когда твое проклятие спадет?» «Никогда!» Пожал плечами дракон. «Я обратил их возраст вспять. Сделал снова маленькими и невинными. Они не помнят, кто они, что они делали во взрослом возрасте. Давненько я такого не проделывал». Он покрутил, похрустил шеи. забыл уже, что и как. Поэтому никогда. И они навсегда останутся сопливыми младенцами? Гроу схватился за голову и в прямом смысле рвал на себе волосы. Дракон хохотал. «Почему?» – удивился Миль Авентис, осмеявшись. «Они будут расти, как положено детям. Станут взрослыми. Затем состарятся и умрут. Проживут новую жизнь. А разве пряха не придет каждому один путь?» – поинтересовался гроул который нельзя изменить». «Зачем бы ей это делать?» — хмыкнул дракон. «Это же скучно, волчонок! Запомни! Изменить жизнь можно в любой момент, а иногда и нужно, особенно если ты злодей. То есть допросить я их не смогу никогда!» — повторил грул ворчливо, смиряясь с неизбежным. «Точно!» — подтвердил дракон. «Смотри, какой ты понятливый, волчонок! Аж с пятого раза всё понял! Умник!» Гей прыгнул, и дракон улыбнулся. «Зато они получили шанс прожить жизнь по-другому», — серьезно добавил он. «Любопытно будет взглянуть, что из них вырастет на этот раз. Не все получают шанс исправить свои ошибки, но сегодня я от чего-то щедр. Ну все, прощай, волчонок. Будут вопросы, ищи меня в университете». И он сделал небрежный жест на глазах Гейба, становясь невидимым вместе с Вивернами. Ворота хлопнули. Стражи так и не пошевелились, словно не слышали разговоры и не видели никого. Гроул с рыкнул и пошёл внутрь дома. Нужно было запротоколировать осмотр дома и доложить обо всём начальству. Через пару часов все маленькие бандиты были учтены, внесены в списки и отправлены в лечебницу. Гномские и орчие кланы были поставлены в известность о появлении нежданных младенцев, и всех до утра должны были забрать близкие и дальние родственники. Малыши-люди, скорее всего, отправятся в приют, если у них не найдётся родственников, желающих забрать их к себе. А куда делся сам Кирберт, было непонятно. Ни одного щенка-оборотня среди детей обнаружено не было. гейп напрасно вместе с коллегами-оборотнями обнюхивал стены, полы, двери. ничего че по правде сказать, искал его очень осторожно, потому что был один нюанс. «Гроул, что с тобой?» Ткнул его локтем напарник, льял МакКинзи. «Ты как бомбу ищешь, а не щенка? Предпочитаю, чтобы его нашел кто-нибудь с другой». пробурчал Грул. «Если вдруг он ещё не открыл глаза, понимаешь?» добрось да махнул махнула рукой Маккензи. «Ты же видел! Тут тебя обратились в ребятню возрастом около года, а наши волчата открывают глаза в месяц. Вдобавок наверняка есть кто-то, кого Керберт запечатлел в прошлой жизни. Вряд ли привязка может случиться повторно». «Ладно». Чуть повеселев, успокоился Гейб. «Я пойду ещё второй этаж проверю». «Наши там обнюхали уже всё», — напомнил Мак. «Его там точно нет!» «Я знаю!» – со значением подмигнул Гроул и взбежал по ступеням наверх под возмущённый вопль напарника. С Маком они познакомились и сдружились уже после перевода Гроула на нынешний участок. И хотя все коллеги были в товарищеских отношениях, можно было сказать, что ближе друга у Гейба не было. Клан Маккензио жил под столицей и был настолько продвинутым, что совершенно спокойно принял бескланового Гроула гостем на своих землях. К бесклановым оборотням инстинктивно относились с предубеждением, потому что единственный путь, которым волк мог остаться без клана, это совершение настолько серьёзного преступления, что глава решил не наказывать зиновника лично, а изгнать. Сирот у оборотней не бывало, ведь никогда не случалось так, чтобы из клана не осталось никого из взрослых волков, и некому было взять сироту на воспитание. Почти никогда не бывало, если уж точнее, в это почти и попал гейп За свою жизнь. Он довольно вкусил отторжение от сородичей. Да и в полицию-то пошёл. Если уж совсем честно, чтобы профессия дала защиту от подозрений. Так-то его тянуло к работе с деревом. Но и значок стражи не всех убеждал в том, что он благонадёжен. Против традиций трудно идти. Тем удивительнее было отношение клана Мака. Матушка Льяла – радужная пышная оборотница. И вовсе приняла его, если не как сына, то как любимого племянника. «У меня был один мальчишка и семеро дочек». Ворчала она добродушно, помахивая черпаком у плиты. «А теперь двое! Ешьте, волчата! Ешьте!» И муж её, глава клана, друживший с начальником полиции, не обливал Гейба презрением и не подозревал в нём преступника. Может, дело было в том, что они знали, что маг разбирается и в людях, и в оборотнях. А может, изучили дело Гроула и поняли, что ничего преступного в его прошлом нет. Гейб старался об этом не думать. «Нашёл!» То и дело орал снизу маг. «Нет!» Радостно прокричал в который раз Гейп. И только собирался пойти вниз, как краем уха уловил то ли писк, то ли мяуканье со стороны кабинета Керберта. «Постой, постой!» – пробормотал он, не слышно направляясь к обитой деревянными панелями стенки, из-за которой на грани слышимости и доносился писк. «А где это?» Ему хотелось сбежать, но память услужливо подсунула картинки, как страшно ребёнку находиться в одиночестве. Гейп согнувшись в три погибели и готовясь отпрыгивать, если что, обнюхал до самого пола три высокие напольные панели из-за одной из них явственно тянуло щенячим запахом "добыть да не может", буркнул он, простукивая и прожимая панель. При очередном заходе он нажал на один из завитков орнамента, и высокая панель отошла в сторону, образуя проход в большой и тёмный второй кабинет. Он был куда более роскошным. По стенам угадывались драгоценные статуи и картины. Пахло дорогими сигарами. Осветительный амулет поблёскивал во тьме. Возможно, разрядился из-за заклинания дракона. Гейб склонился, вглядываясь в темноту. Если бы не едва уловимый среди табака щенячий запах, он бы решил, что там никого нет. Он уже подумал, что ему показалось. Но затем вдруг в темноте блеснули глаза. А после обнаруженный волчонок заскулил, заплакал и пополз, дрожа и путаясь в лапах. Гролу У оборотня шерсть на спине от страха встала дыбом. Он старательно зажмурился. гейп не сильно разбирался в детях, даже в детях-оборотней. Он всю жизнь старался держаться от них подальше. Но даже с таким ничтожным опытом он понимал, что волчонку никак не может быть год. Что ему не больше двух месяцев. Но глаза-то были уже открыты. «Прекрати трусить!» Грозно сказал он себе. «Ничего не случилось же! Ты ведь ничего не ощущаешь!» И он с усилием заставил себя открыть глаза. Мелкий был уже у его ног. тыклся носом в ботинок. «Ты тут творил свои делишки?» Оборотень, преодолев содрогание, подхватил сородича на руки и уныло произнёс. «Вы арестованы, Керберт Горейл. Вам предъявлено обвинение в похищении и удержании...» Он потряс ладонями, ибо найдёныш решил сразу спасителя пометить. «Сейчас обратно засуну!» Пригрозил он, но волчонок лишь зевнул, вывалив розовый язык, и заснул прямо на руках. Он продолжал дрожать, и понятно было, что это ненормально. «Ого!» – проговорил напарник, появляясь в дверях кабинета. «Вот и наш старик. Заботился созданием тайного кабинета, ишь ты!» «Лучше бы он спасением душе заботился», – буркнул Гейб. «И поменьше гадостей творил». Щенок закряхтел, и прямо в его руках превратился в крошечного младенца, тут же захныкавшего, не просыпаясь. «Выглядит очень злодейски», – заржал Маккензи. «Но он явно очень маленький. Слушай!» «Он, похоже, совсем недавно открыл глаза». «Ты куда?» — с удивлением крикнул он вслед Гроулу. «Сдам его в надёжные руки!» — прорычал оборотень, в панике прижимая к себе ребёнка и сбегая по лестнице. «Скоро вернусь, маг!»